ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ Она проснулась. Хардов стоял у окна и вглядывался в тающие сумерки рассвета. Лишь легкая дымка ползла там, и сквозь нее можно было различить стену дома напротив. Туман ослаб. Видимо, следующий натиск будет к закату. Через час уходим. — А доброе утро, — сказала она. — Это и есть доброе утро, — улыбнулся Хардов. и перевел взгляд на столик, где стояла клетка с Лидией. Усмехнулся, покачал головой. Мунир сидел, как черное каменное изваяние, лишь чуть распустив крылья. А хорек Лидия спала, обернувшись вокруг него. Анна поймала взгляд Хардова, и они весело рассмеялись друг другу. Первый солнечный лучик проник в комнату. От звука их голосов Лидия проснулась и сладко зевнула. Анна быстро провела языком по верхней губе. Сказала так же весело. — Они понравились друг дружке? — Да. — А мы? Хардов посмотрел на нее. Сказал... — Собирайся. — Пора. — Бери только самое необходимое. — Не хочешь отвечать? Хардов отвернулся. Но она что-то успела уловить. Что теперь было в его взгляде? Нежность, остатки этого жара, который она выдумала, но и что-то еще, какая-то отстраненность. — Сейчас время уходить, Анна. Мунир не пошевелился, но она видела, с каким отчаянием Лидия посмотрела на ворона. — Это станет матрицей всех их дальнейших отношений.